Глава девятая. Другой мир. Слава никогда в жизни не уезжал из Нижнего. Бабушкина деревня не в счет, она была в той же области. Это как отростки большого города, раскинувшиеся по близлежащим горам и полям. Ложноножки амебы, которые нащупывают среду попитательнее, чтобы вырасти в ту сторону. Последняя неделя продолжала шокировать с каждым днем по нарастающей. Сначала смерть бабули и случайное попадание в Арзамас, первый незнакомый город, в котором он побывал. Потом вдруг за одно мгновение за день возник Копенгаген, сквозь красным промчавшимся мимо сырёвым сирены поездом стремительно промелькнул Лондон. Теперь Слава вообще вылетел за пределы родного мира, оказавшись чёрт где. Что ж, последние месяцы его жизни обещали быть очень насыщенными. Такими темпами еще через неделю придется колонизировать Марс или гулять по спутникам Юпитера. То, что это место вряд ли находится на Земле, было очевидно, просто потому что такой высокий лес ни в России, ни в любой другой стране просто не мог вырасти. Обычная шестнадцатиэтажка потерялась бы под кронами, даже не достав до середины стволов. Да и сами деревья не очень походили на земные. и Дело было даже не в цвете листвы, Осенью в саду у бабушки и не такие оттенки встречались. Подумаешь, изумрудный темно-фиолетовый. Высоченные стволы были многоярусными. Крона располагалась не в самом верху, а этажами по всему стволу. Возможно, что лес был даже выше, чем казалось, и продолжался где-то там, за пределами видимости. Запах тоже был неправильным. Не лесным. Только что на их глазах закончился дождь, но не прилых листьев, ни гниющего дерева, ни прочих обычных ароматов чаще не ощущалось. Здесь пахло цветами, как будто слава стоял на лугу, и вдобавок к этому еще примешивался оттенок грибниц, как из теплицы с шампиньонами. «Где мы?» — спросил он на автомате и тут же понял, что выглядит идиотски с этим своим вечным вопросом. «В лесу», — спокойно и несколько рассеянно ответила Беска. «Где-то. Я не знаю, насколько безопасно тут появляться в населенных областях». «Как? Ты же тут уже жила!» Я очнулась на операционном столе у колдуна, что обитал в самой чаще, а потом сидела на цепи у него в подвале, как собачонка, представляешь? Когда я расправилась с ним, освободилась и выползла наружу, то сдуру сунулась в первое попавшееся селение, где меня чуть не убили какие-то гоблины. «Что, прямо гоблины?» — удивился Слава, представив себе персонажа из фильма про хоббитов. «Да кто их разберет?» Ты сейчас как зануда, хочешь в породах всяких уродцев копаться, так же, как недавно мне мозг по поводу единорогов клевал. не люди в той деревне жили. на лицо ужасные, а внутри еще хуже. Увидели меня, и давай гнать прочь и кидаться камнями. Кто-то даже лопаты норовил огреть. Как вспомню, в каком отчаянии тогда была, так до сих пор мурашки на спине. Ненавижу. «Ненавижу этих местных тварей!» Жила некоторое время в избе колдуна, почитала там кое-чего, поняла, что со мной произошло, начала осваиваться, однажды, случайно через дождь, попала к вам в мир. «Как это случайно попало?» удивился Слава. «Не знаю, как будто вспомнила, как это...» Шла под дождем, жутко хотела есть, и тут как зуд какой-то возник, словно еда где-то рядом, а я, дурочка, не вижу ее. Потянулась мысленно, шагнула и бах... Оказалось, у кафе в твоём мире. Испугалась я тогда жутко. Все эти машины, шум, грохот, вонь, огромный город. Забежала, схватила пироги с витрины и обратно под дождь и домой. Как-то само получилось Потом любопытно стало. Там у вас всё-таки люди, а не чудики какие. Начала экспериментировать и чаще заскакивать в тот город. А потом наткнулась на авантюриста. Он помог мне парой советов, разговорились и поняли, что будем полезны друг другу. Он подсказал, что в твоем мире в большом городе у нас будет больше возможностей. Она замолчала и внимательно огляделась. «Что?» — спросил Слава и тоже зазирался. «Да ничего. Показалось, наверное. Но ты же говорила, что вы сюда вдвоем с авантюристом еще ходили и ноги еле унесли». «Угу. На гравюре колдуна был цветок один нарисован. Непонятно, как его применять, но я решил его заранее достать и засушить». Видела такую неподалеку от его избы. Так что скользнули мы с авантюристом сюда вместе, там на нас тени и напали. И дождь, как назло, кончился, прямо как сейчас. В общем, если бы, убегая, водопад не встретили, то растерзали бы нас прямо там. Да и цветок так и не сорвала. Отцвели они уже, а по листьям пойди найди. Я же его не запоминала подробно. Так что, хотя я тут вроде как родилась и была убита, но понятия не имею, как этот мир устроен. Лес — самое безопасное и знакомое мне место. Она опять огляделась. «Слушай, давай на ходу дальше болтать. Что-то мне тут не нравится. Холодок по спине. А я своей чуйке верю. Нам туда!» Беска махнула рукой. «А что там? Деревня или типа того? Оттуда пахнет иначе». Слава принюхался. Беска скептически хмыкнула. «Куда тебе, вонючки что-то учуять? У тебя все обоняние отбито шампунями вашими». Идти по густому плотному лесу было непривычно и непросто. Влажные мясистые листья покрывали всю землю, и на каждом шаге нога с чавканем погружалась в растительный сок очередного раздавленного цветка или кустика. Слава оглянулся, чтобы посмотреть на следы, и понял, что спрятаться в этом лесу будет непросто. Отпечатки ног были даже более заметны, чем на свежевыпавшем снегу. Хотя, как ни странно, беска следов почти не оставляла. Слава внимательно посмотрел на ее походку. Похоже, что девушка даже сама не осознавала, что автоматически перешла на очень странный кошачий шаг, когда стопа сначала мягко скользит по земле некоторое время, находит свободный клочок, и только тогда аккуратно наступает. Он еще раз оглянулся на свои варварские отпечатки и только благодаря этому заметил черный всполох далеко за стволами деревьев. Почти на пределе видимости. Он даже засомневался. Не показалось ли с задрожанием масс листьев, но по мурашкам страха на кончиках пальцев понял, что не ошибся. «Тени!» — шепнул он. Беска стремительно оглянулась, пару секунд вглядываясь через колышащиеся ветки и листья, и вдруг зашипел от злости. «Да как они меня находят!» — она схватила Славу за руку и побежала. Он тут же вырвал ладони и постарался показать, что и сам неплохо бегает. Только вот спринт по болотам, а чавкание под ногами было такое, будто на каждом шаге в грязь наступаешь, оказался очень непростой штукой. Беска его здорово опережала. Она порхала по повальным стволам деревьев и лежащим веткам и как-то всегда угадывала, куда наступить, чтобы не провалиться в липкую растительную жижу. Он обернулся на ходу, чтобы убедиться, что тени их опять догоняют. Здесь, в реальном мире, они выглядели чуть иначе более чёткими и похожими на огромных людей, а не просто размазанные силуэты. Эти твари, похоже, вообще не касались земли, а перелетали большими прыжками от ствола к стволу, как огромные белки. Там, где беска со огибали завалы веток или густые заросли, их преследователи просто перелетали преграду по воздуху. Шансов сбежать от них, если не случится какого-нибудь чуда, вроде водопада или неожиданного дождя, не было никаких. «Там селение!» — крикнула беска, показывая вперед. Слава как не вглядывался, но никакого просвета в лесу не видел. Не было даже намека на опушку. И только спустя еще пару мучительных минут, когда сердце было готово разорвать ребра и выпрыгнуть из груди, он разглядел дома на деревьях. Больше всего они напоминали свернутые листья, в которых прятались куколки-бабочек в саду. Только тут масштаб был совсем другой. На земле тоже было несколько строений из веток — соломы и листьев. Только как эти домишки ниф и нуф спасут от огромных свирепых монстров? Слава опять обернулся, чтобы с ужасом увидеть, что преследователи уже совсем близко. Он бы даже смог разглядеть их лица, если они у теней вообще были. И тут он, естественно, споткнулся о незамеченную ветку и, смачно чавкая растительным соком, растянулся во весь рост. Попробовал вскочить, заскользил ладонями по раздавленным листьям и неуклюже и беспомощно ткнулся носом в землю. Это был конец. Стремительно мчавшиеся тени должны были настигнуть его через пару мгновений. Слава поднял голову и взглянул на беску. Хотя она-то успеет убежать. Но этот дуреха, оказывается, развернулась и, закусив губу, теперь мчалась обратно к нему. «Беги!» — крикнул он изо всех сил, но она не послушалась. «Все-таки я ее подвел», — с горечью подумал он. «Без него и с авантюристом у них был бы другой план в музее, где...» Всё прошло бы как по маслу и сейчас, она осталась бы жива.